Планета, на которой должна решиться судьба нескольких цивилизаций в целом И независимость людей в частности Земля, то есть Существующий год никто не отменял Новый еще не прибыл А местное время можно определить только приблизительно Будем считать, что это полдень Придя в себя, Шныгин удивился, и без того не очень-то веривший в существование ада или рая спецназовец, помотавшись по вселенной, и вовсе разуверился в библейских легендах. Однако старшина прекрасно помнил, что он умирал на корабле, следовательно, должен был просто исчезнуть, а этого не произошло, Шныгин ясно понимал, что он мыслит, следовательно, существует, и старшине жутко захотелось посмотреть, какой он этот загробный мир. В ту же секунду Шныгин вдруг вспомнил, как еще недавно подсук отказывался верить в то, что он жив, и от этой мысли засмеялся, правда, ненадолго. Первое же хихиканье вызвало такой взрыв боли во всем теле, что мысли о загробном мире напрочь вылетели из головы старшины. Он был жив, и поскольку не мог пошевелить конечностями, вероятно, серьезно ранен, что никоим образом не означало неспособность отдавать команды. Скрипнув зубами от боли, Шныгин открыл глаза. Картина была удручающей. Старшина даже не сразу сообразил, что находится в космическом корабле. Настолько все вокруг переменилось. Во-первых, Шныгин висел почти горизонтально на ремнях безопасности кресла. Во-вторых, то, что было пультом управления, находилось прямо под ним. Правда, теперь это скорее выглядело как искрящейся замкнутыми проводами грудь до металлолома, но некоторые ассоциации она все же навевала. Ну а в-третьих, поверх разбитой аппаратуры лежал пилот, и если этот натюрморт и мог кому-то доставить удовольствие и напомнить о космических кораблях, то только любителем чернухи и страстным обожателем таких фильмов, как чужие, например, или Череньи к звездам. Шнегин ни к тем, ни к другим не относился, шедевры мирового кинематографа не слишком любил, и поэтому вместо того, чтобы любоваться открывшимся сверху видом, забеспокоился. Коля, ты жив? Позвал он пилота, тот не пошевелился. «Тут вообще есть кто-нибудь живой?» «Есть!» Раздался слабый голос справа старшины. И Шнегин облегченно вздохнул. Увидел Сару Штольц, тоже подвешенную на ремне безопасности. «Что произошло? Мы разбились?» «Скорее да, чем нет, в Почти обрадованно ответил Сергей, не шевелись. «Сейчас я попробую спуститься, посмотрю, что с пилотом. Потом сниму тебя и поищу остальных». Однако спуститься оказалось не так-то просто. То есть, конечно, Шныгин мог бы расстегнуть ремень и кулем грохнуться вниз, но его самого такой способ почему-то не устраивал. С трудом пошевелив руками и ногами, начавшими вновь обретать чувствительность, и от этого болеть еще сильнее. Старшина обрадовался, что у него, по крайней мере, ничего не сломано. Затем, когда после нескольких упражнений пальцы рук стали свободно сжиматься и разжиматься, Шнегин уцепился за подлокотник и расстегнул пряжку ремня. В любое другое время... То старшина легко повис бы на руке и спокойно спустился. Но сейчас пальцы вышли из повиновения и разжались в самый ответственный момент. Шныгин лишь секунду смог удержаться за подлокотник, а затем все же свалился. Сергей невольно застонал от удара об обломке мониторов, но все могло быть и хуже. «Ты в порядке?» Все таким же слабым голосом поинтересовалась Сара. «В общем, да», — помочился старшина, — «как ты?» «Нормально, только живот болит, боюсь, как бы...» Девушка внезапно замолчала. «Что?» — встрепенулся снегин. «Чего ты боишься?» «Неважно». После секундной паузы отозвалась Сара. «Я в порядке. Найди, ребят, потом займешься мною». Шнейгин сомнения посмотрел на девушку, висевшую в своем кресле головой вниз, но, поскольку она могла хотя бы говорить, а остальные не подавали признаков жизни, решил, что Сара действительно сможет немного подождать, пока он окажет помощь тем, кто в ней больше нуждается. Мухину досталось основательно. Бывший летчик-испытатель, всегда требовавший, чтоб пассажиры пристегнули ремни, сам этого никогда в жизни не делал и сейчас серьезно пострадал. Каким-то невероятным образом Николаю удалось погасить скорость падения поврежденного корабля. Но посадить его он так и не смог. Тарелка жутко ударилась носом, и пилота выбросил из кресла, как камень из порощи. Не будь на Мухине энергоскафандра, он вряд ли остался бы жив. А так отделался согласно предварительному осмотру, переломом ключицы и ноги. Шнегин активизировал страну в энергоскафандр пилота аптечку, вкатил Мухину обезболивающе и, приказав ему не шевелиться, Поврел по разбитому кораблю искать остальных. С Зыпциком и Пацуком все было просто. Оба отыскались за своими турелями. Помятые и контужен, но вполне боеспособные. Микола, чьи орудия вышли из строя за несколько секунд до катастрофы, успел подстраховаться и пострадал только во время экстренной посадки. А вот Ефрейтора второе попадание по кораблю застало врасплох. Ганс здорово ударился головой, и когда старшина выволок его из-под еще не вполне соображал, где находится и что с ним случилось. А Микол очнулся самостоятельно и тут же бросился освобождать от спасательных ремней Сару Штольц. Кедмана искали уже всей командой и были жутко удивлены, услышав его стоны, доносившиеся из-под заваленной обломками панели управления космолетом. Пространства под панелью было настолько мало, что если бы спецназовцы не видели этого собственными глазами, ни за что бы не поверили, что здоровенный капрал мог там уместиться. Вытащить наружу Кедмана удалось их с использованием лазера, а пока зыбцик с пацуком врезали на части остатки панели, их работу сопровождали жуткие стянания пилота, который был не в состоянии спокойно лицезреть окончательное уничтожение его корабля. Пока Еврейтор с Ясаулом вытаскивали Кедмана из завала, Шныгин направился на поиски двух оставшихся членов группы, имевших лишь косвенное отношение к земной цивилизации. Сара попыталась было увязаться за ним, но старшина наорал на нее, заставив сидеть на месте и не шевелиться. Насана он нашел почти сразу. После того, как максимальным ускорением бравого Маммида бросила в сторону трюма, Этот потомок славного рода бубрулов попытался выбраться обратно в руку, используя дверные ручки и кают, как точки опоры. После первого попадания одна из дверей отворилась, вторым ударом Маммида зашвырнула внутрь. А во время падения он вылетел обратно в коридор, где и лежал до сих пор, прислонившись к переборке. Шнигин с трудом забрался туда и был жутко удивлен, увидев, что Насан не мертв и не без сознания, а просто спит, как младенец. Это потом Шныгин узнал, что мамиды от сильного шока и болевого в том числе впадают в спячку, близкую к состоянию клинической смерти. А тогда, увидев насана храпящего в то время, Когда вся группа мучается, спасая товарищей, он был готов прикончить маммида. Хорошо, что благодаря спецназовской подготовке научился держать нервы в узде. Иначе у насана был бы хороший шанс никогда не проснуться.